Глава 10. Старший следователь сняла трубку звонившего телефона. Судмедэксперт Лопахин, как обычно, был предельно вежлив. «Елена Павловна, звоню вам, как обещал». «Да-да, слушаю». Петелина плотнее прижала трубку к уху, в слабой надежде, что патологоанатом все-таки нашел пули в теле погибшей девушки. Ведь одно дело внешний осмотр и совсем другое вскрытие. Я завершил работу, постарался ничего не упустить. В трубке было слышно, как Лопахин устраивается поудобнее за письменным столом. Сейчас буду писать заключение, это займет некоторое время. Иван Иванович, не томите, — поторопила Анатома Петелина, — скажите о главном. Кхм. Возвращаясь к вашему вопросу, пуль в телах погибших я не обнаружил, ни у девушки, ни у юноши. Подтверждаю их смерть от поражающих элементов самодельного взрывного устройства. Тонкая ниточка надежды окончательно оборвалась в душе у Елены. Я виновата. Мне следовало быть там, а не топтаться на вокзале. Петелина в сердцах пнула коробку с ботинками для керлинга, брошенную на полу у стола. — А вот алкоголь присутствует в крови обоих жертв, — продолжил Лопахин. Частично он сохранился в желудках, Взяв пробы, я установил, что пили они одно и то же. И немало. Вы не находите это странным? Преступник и жертва пьют из одной бутылки. Я нахожу это ужасным. Ужас — это чувство сильного страха, переходящее в подавленность, оцепенение. Я не верю, что вас можно устрашить. Страха нет, а вот, по... страха нет, а вот подавленность, честно призналась Петелина, Елена Павловна, немедленно взбодритесь. В подавленном состоянии вы ничего не добьетесь. Мозгу нужен кислород. Сейчас я научу вас правильно дышать. Мы совершили непоправимую ошибку. Этот взрыв, его можно было избежать. Лопахин решил успокоить следователя, прибегнув к логике. Вы думали, что имеете дело с расчетливым преступником и пытались его переиграть с помощью стандартных методов, а он оказался отморозком, которому наплевать на свою жизнь. Мне непонятно, на что надеялся несовершеннолетний Аболтус. Он напивался, находясь в окружении полиции. Был кто-то еще, кто им руководил, главарь ушел с деньгами. Ах, вот как! Неприятный поворот! Ужасный! Я верю в вас, Елена Павловна. Когда найдете похитителя, обращайтесь. Вы умеете заглядывать в душу человека». А я покопаюсь в сердце и почках Вместе мы вывернем злодея наизнанку У вас это получается лучше Не льстите старику, а то зазнаюсь Кстати, могу подсказать самый короткий путь к сердцу мужчины Через желудок? Вы, барышня, не знаете анатомии Кратчайший путь к сердцу любого мужика Шестое межреберье слева по среднеключинной линии Петелина горько усмехнулась Профессиональный юмор патолога-анатома на этот раз не развеселил ее. Елена поспешила поблагодарить Лопахина и попрощаться с ним, так как по мобильному ей как раз звонила дочь. Девочка сгорала от радостного нетерпения. «Мама, ну как они?» «Кто?» Елене не сразу удалось перестроить ход своих мыслей на семейные проблемы. «Мои ботинки! Ты их получила?» «Не получила, а купила», — расставила акценты Елена. Но дочери были безразличны бюджетной тонкости. Настю интересовало главное. — Ты проверила модель? — На слайдере должны быть три круглых углубления. Три, а не два, или одно. — Успокойся, до трех я считать умею. — Ура! У меня самые лучшие ботинки для керлинга. В таких выступает сборная страны. — Хоть кто-то сегодня счастлив, — подумала Петелина. Общение с дочерью напомнило о том, что в мире существуют не только трупы и убийцы, и хорошо, что большинство людей с ними не сталкиваются. «А антислайдер ты купила?» Радость Насти сменилась очередной тревогой. «Он продается отдельно!» Елена подтянула к себе пакет, который недавно пнула, и заглянула внутрь. Кроме коробки с ботинками, она увидела там небольшую упаковку. Слава богу, курьер не забыл вложить в комплект антислайдер. — Есть! — убедилась Елена. — Надень его на ботинок. Размер подходит? — не унималась дочь. Следователю пришлось на рабочем столе раскрыть коробку с ботинками и распаковать упаковку с антислайдером. Он напоминал мини колошу из мягкой резины. Елена нацепила его на скользящую поверхность ботинка. Так поступали игроки, когда им не нужно было катиться по льду впереди камня и тереть щеткой лед. Резиновая подошва также защищала скользящую поверхность вне льда. «Антислайдер подходит отлично! Я ничего не перепутала!» — заверила дочь Петелина. «А я часом кабинет не перепутал!» — строгий голос заставил следователя вздрогнуть. В дверях стоял начальник Петелиной, полковник Харченко Юрий Григорьевич. Он был облачен в служебный мундир, застегнутый на все пуговицы. Появление начальника без предупреждения, как правило, не сулило ничего хорошего. И этот раз не стал исключением. Вертикальные морщинки над переносицей полковника казались еще глубже. Его лицо напоминало предгрозовую тучу. Юрий Григорьевич подошел к Он заметил беспорядок на столе следователя и не скрывал осуждения. Харченко хмуро приподнял и опустил утяжеленный ботинок со скользящей поверхностью. «Что это такое? Чем ты занимаешься, Петелина?» — спросил он и сам себе ответил с расстановкой. «Черт знает чем!» Елена шепнула Настя. «Потом поговорим». И убрала телефон. «Это для дочери. Она в керлинг играет», — торопливо объяснила следователь, сгребая ботинки в коробку. «А вот Валерия Богданова уже ни во что не сможет сыграть. Ей было всего 20 лет, и она тоже была чьей-то дочерью». Поставь себя на место ее родителей. — Я все понимаю, Юрий Григорьевич, и пытаюсь разобраться, — сказала Петелина. — Чудовищный провал! Просто чудовищный! — Даже не припомню, чтобы у тебя... Полковник в сердцах махнул рукой и обиженно поджал губы, словно в эту секунду потерял веру в нечто святое, чему поклонялся всю жизнь. Елена встала и обошла стол, чтобы не выглядеть дерзкой перед стоящим начальником. Харченко был раздосадован и растерян. Форма на нем сидела безукоризненно, туфли блестели, а Елена только сейчас вспомнила, что так и не переобула испачканные на месте взрыва сапожки. В нижнем ящике стола у нее хранились две пары обуви, черные лодочки под брюки и служебную форму, и кремовые туфли на танкетке. На тот случай, если она, желая подчеркнуть свою женственность, приходила на работу в юбке. Сегодня очередь черных. Господи, о какой ерунде я думаю. Елена отдавала себе отчет в том, что в последние годы полковник Харченко почти не покидал своего рабочего кабинета, занимаясь в основном рутинной работой с документами. Он полностью ей доверял и не вмешивался в следственно-оперативные действия ее группы. Были случаи, когда Юрий Григорьевич сглаживал огрехи в ее работе и защищал Елену перед вышестоящим начальством. Но сейчас ситуация была иной. Чудовищный провал как верно сказал полковник, как его исправить, что делать. И ища ответ на эти нелегкие вопросы, Харченко, скорее всего, продолжал полагаться на свою лучшую сотрудницу. Он заглянул в кабинет Елены в надежде, что опытный следователь нашла верный способ раскрыть преступление и уже предприняла все необходимые меры. А тут какие-то странные ботинки на рабочем столе и разговоры о непонятном керлинге. Есть из-за чего расстроиться. «Мы работаем, Юрий Григорьевич, делаем все возможное», — без энтузиазма заверила начальника Елена. «Все возможное», — с сомнением повторил Харченко. Хмурый взгляд полковника уперся в подчиненную. Петелина, опустив глаза, но убедившись, что нагоняя не последует, открыто посмотрела в лицо начальника. досада и раздражения на лице Харченко сменились тихой болью. Елене не надо было объяснять, что творилось у него в душе. Она тоже чувствовала нечто подобное. С первого дня службы Елена Петелина работала под непосредственным руководством Юрия Григорьевича. Они вместе поднимались по служебной лестнице. За долгие годы научились понимать друг друга с полуслова и полувзгляда. Одно время даже ходили слухи о том, что шустрая Леночка — любовница Харченко. Потому муженек ее и бросил. Так нерадивым сотрудникам было проще объяснять служебные успехи женщины-следователя. Сочетание грации и цепкого ума с полицейской формой многим казалось невозможным. Однако, кроме взаимного уважения Харченко, и Петелину ничего не связывало. «Сейчас я не буду ничего спрашивать», — прервал молчание полковник. «Задам только один вопрос. Кто тебе нужен для того, чтобы усилить твою группу?» Устинов зашивается, все экспертизы у нас срочны, от них зависят дальнейшие действия. «Будет тебе еще один криминалист, сегодня же!» На лицо Харченко вновь вернулось суровое выражение. Прежде чем выйти, он предупредил Елену. «Вечером с докладом ко мне!»